Я сел на лошадь и поехал дальше. Ехать было хорошо. Дорога благоприятствовала. Ничего со мной не приключилось до въезда моего в Россию, где и не существует обычая ездить зимой верхом на лошадях. А так как мое обыкновение — придерживаться обычая в той страны и народа, где я в данную минуту пребываю, то я и взял одноконные санки» впряг свою лошадь и в бодром состоянии духа отправился дальше по дороге в Санкт-Петербург. Я не могу с точностью сказать, было ли это в Эстляндии или в Ингерманландии, но помню ясно, что, очутившись вдруг в непроницаемой темноте густого леса, я заметил, что за мной гонится во весь дух страшный голодный волк. Волк все быстрее и быстрее мчался. Расстояние между нами все уменьшалось, так что не было никакой возможности избежать столкновения с ним. Невольно прилег я пластом в своих санках, так что почти весь ушел в них, предоставив лошадь самой себе. И то, что я смутно предвидел, то, на что я едва надеялся, случилось, к великой моей радости. Волк, с разбегу не обращая на мою ничтожную фигуру внимания или, не заметив меня, перескочил через мою голову и в одну секунду разорвал заднюю часть моего бедного животного, которое от ощущения ужасной боли и смертельного страха продолжал бежать еще быстрее, я был спасен. Поднявши голову, Я увидел к своему великому удивлению, что волк весь ушел вовнутрь моей лошади. Это обстоятельство было до того благоприятным, что я решил им воспользоваться, и, недолго думая, взял свой кнут и изо всех сил своих начал им стягать волка. Столь неожиданная для него закуска после вкусной свежей лошади до того сильно испугала его что он рванулся изо всей силы своей вперед. Труп моей лошади свалился на землю, и, о, неслыханное чудо, волк оказался впряженным вместо лошади. Я же со своей стороны стегал его с такой злобой, сильнее и сильнее, что волк все ускорял свой бег, и мы в незначительно короткий промежуток времени к немалому удивлению попадавшихся нам по пути, прибыли в Петербург. Я не хочу, дорогие читатели, утомлять вас пустословием о манерах, обычаях, искусствах и других характерных мелочах этой пышной столицы русского государства. Еще меньше имею я намерение обременять вас повествованием о тех интригах и авантюрах, которые в том высшем свете встречаются, также и о прочих интимных сторонах жизни большого света. Скорее я намерен склонить ваше внимание на более важные и более благородные достойные внимания предметы, как, например, на лошадей и собак, к которым я, признаться откровенно, имею особое пристрастие. В особенности, я думаю, обратить ваше благосклонное внимание на лисиц, волков, медведей и других животных, которыми так изобилует Россия, как никакая страна. Наконец, я не прочь бы поговорить с вами об увеселениях, рыцарских пышных турнирах, которые больше украшают дворянина, чем пара отрывков греческих и латинских классиков, с трудом заучиваемая или французская фраза, надушенная гримасами французского остроумия.